43. Неужели к братству нужны такие приготовления? Именно, не только приготовление, но и озарение. решающий посвятить себя великому служению, не пожалеет ли? В малодушии восстанут все примеры благополучия и удобства. Даже могут быть улыбки и сожаления. Как же преодолеть такие натиски без озарения?